Глава 16. Новогодний утренник у шкалеров среднего возраста – это то еще зрелище. Если с 1 по 4 класс детишки охотно верят в Дедушку Мороза и Снегурочку, с удовольствием водят, вокруг елки работают, читают стихи, чтобы получить подарки, которые им и так дадут, то, начиная с 5 и по 8 вера в сказочные чудеса, сменяется подростковым цинизмом. Школьников постарше уже не заставишь петь «В лесу родилась елочка, И приходится из кожи вон лезть, устраивая разные конкурсы и викторины, чтобы праздник не превратился в унылое топтание вокруг мешка с подарками. К счастью, девчонки активнее пацанов и куда более оживленно реагируют на потуги преподавателей их развеселить. Они же стараются по части маскарадных костюмов, тогда как мужская часть празднующих – Чаще всего отделывается картонными масками зайцев и волков, буратины клоунов, либо вообще обходятся без оных. Не знаю, как Шурик, а я в детстве любил на Новый год кем-нибудь наряжаться, тем более, что родители мне помогали с изготовлением костюмов. Если в младших классах меня наряжали то в зайчика, то в кота в сапогах, или в Чаполлино, то в старших я выбирал что-нибудь более мужественное Красноармеец, космонавт или мушкетер. Находились пацаны, которые норовили поиздеваться надо мною. Но я ведь мог и дать потом, уже после утренника. Наверняка Вовчик Данилов сейчас тоже расхаживает по школьному спортзалу в костюме какого-нибудь крутого исторического персонажа и показывает кулаки тем одноклассникам, которые рискуют тыкать в него пальцем. У меня же сегодня прямо противоположная задача. Покуда Виктор Сергеевич в образе Дедушки Мороза, а Антонина Павловна в костюме Снегурочки, в котором она выглядит куда завлекательнее, нежели в косухе и джинсах, пытаются расшевелить ребятню, я должен следить за соблюдением порядка, пресекая потасовки, курение в туалете и бухание в раздевалке. Из пацанов, которые занимаются у меня в секции, я сколотил дружину, наделив ее самыми широкими полномочиями, кроме откровенно физического воздействия на нарушителей. Штабом я избрал тренерскую, туда-то и доставлялись нарушители для проведения профилактической беседы. Впрочем, за два часа утренника нарушителей оказалось всего трое. Плюс один потерпевший. Шестиклассник, пытавшийся курить в сортире. Пятиклассник, накостылявший семикласснику. И восьмиклассник, притащивший в школу две бутылки пива. Пиво я изъял. Конфликт между отважным пятиклассником и ДЛД седьмого класса, который порвал младшему товарищу маскарадный костюм, разобрал и не в пользу потерпевшего. Курильщику прочел лекцию о вреде курения. Наконец празднество закончилось, и ребятню отправили по домам. Пришло время гульнуть и преподавательскому составу. Столы были накрыты, как всегда, в столовой, окна которой украшали нарисованные морозные узоры и наклеенные снежинки, вырезанные из бумажных салфеток. Ради праздничного застолья столы были составлены буквой «Т» и накрыты накрахмаленными скатертями. В качестве украшения Столовские поставили несколько вазочек с елочными ветками, опутанными мишурой. Под потолком тянулись бумажные гирлянды и флажки. Были полноценная елка, которая сверкала в углу электрическими лампочками, чьи огоньки отражались в стеклянных шариках. Воинрук принес из дому свой катушечник и коллекцию записей, в которой было полно зарубежных шлягеров. Так что, когда учителя и другие сотрудники школы стали собираться в столовке, их встречала бодрая музычка, в основном сочиненная на растленном Западе. На столах красовались салаты и закуски, бутылки советского шампанского и столичный. С кухни доносились ароматы, свидетельствующие о том, что ожидается и горячее. В общем, вечерок обещал быть приятным. Это чувствовали все присутствующие. Даже наши школьные мужики как-то приосанились. Про женщин я уже и не говорю. Почти все они стали красавицами, ну, в меру своих сил, конечно. Правда, шапокляк, как ни старалась, все равно выглядела злобной стервой, только накрашенной. Директор занял место по главе стола, то есть по центру горизонтальной черточки буквы «Т». Справа от него села дочь, слева — завучиха, остальные расселись вдоль вертикальной черточки. Пал Палыч постучал вилкой по кувшину с морсом, привлекая к себе внимание и устанавливая тишину. Участники застолья умолкли и повернулись к начальству лицом. Я сидел между химичкой и биологичкой. Они сами подсели ко мне. Уж не знаю, с какой целью, но я совсем был не против. Во всяком случае, если они думали, что я буду ухаживать за ними, подкладывать им салатики, колбаску и грибочки, подливать шампанского, то немного ошиблись. Для этого есть другие. Рядом с Людмилой Прокофьевной, но с другой стороны сидел Карл Фридрихович, а по левую руку от Екатерины Семеновны Пётр Николаевич. «Товарищи!» – возвал к нам Разуваев. «Предлагаю первый тост. В уходящем году наша школа заняла второе место на городских соревнованиях по шахматам. Давайте выпьем за то, чтобы в наступающем мы заняли первое место в городской спартакиаде». Первый директорский тост всех озадачил, включая меня. Но, тем не менее, мы закричали «Ура!» и принялись чокаться бокалами и рюмками. После чего накинулись на закуски, ибо с утра никто ничего не ел, так как столовка была закрыта на спецобслуживание, в смысле на подготовку нынешнего банкета. Оливье, винегрет, селедку под шубой, колбасные и сырные нарезки, маринованные грибочки, соленые огурцы и прочее уминались со страшной скоростью. Новогоднему столу грозило преждевременное разорение. Поэтому, когда снова раздался звон, пирующие нехотя обратили взоры к президиуму. Вы на этот раз тост решил произнести Царева. Ничего хорошего от нее никто не ждал, так что все оцепенели, как кролики перед удавом. Только мне было плевать. Я озирал стол в поисках чего-нибудь, что я еще не пробовал. Для шапокляк мой демарш не мог остаться незамеченным. Она еще яростнее загремела вилкой по уже полупустому кувшину с морсом. На меня сразу зашикали соседи по столу, но я уже подцепил кусок свиного языка и положил его в тарелку. Увидев, что я сосредоточился на закуске, Завучиха заговорила. «Товарищи!» — строго воззвала она. «Павел Павлович! Наш уважаемый директор произнес поневоле краткую речь, понимая, что все проголодались. Однако теперь...» Когда первый голод утолен, я хочу дополнить его выступление. Коротенько минут на сорок, хмыкнул я. А Шапокляк сделала вид, что не расслышала. Говоря о прошлых успехах, продолжала Эвелина Ардалионовна, товарищ Разуваев поскромничал. В уходящем году мы не только заняли второе место по шахматам, но и первое по сдаче макулатуры и металлолома, а также получили переходящее красное знамя как победители социалистического соревнования среди школ нашего района. И хотя в праздничные дни не хочется говорить о плохом, все же нельзя не заметить того обстоятельства, что в первое полугодие этого учебного года мы вряд ли будем отмечены городским отделом народного образования как передовое среднее учебное заведение. У нас развалина работа с молодежью по линии «Старший пионер-важатый», которая вынуждена была уйти по причине низкого морального облика некоторых наших сотрудников. Товарищ царева, товарищ царева, укоризненно пробормотал директор. Сейчас это не совсем подходящее время. Хорошо, товарищ Разуваев, я закругляюсь, сказала та. Предлагаю тост за то, чтобы в наступающем году мы избавились от всего плохого, что постигло нас в конце этого года. В ее тост поддержали вяло. Криков ура не последовало. Многие выпили, не чокаясь, как на поминках. «Не обращай внимания, Саша», — сказал Карл, наклоняясь ко мне через бюст химички. «Так я и не обратил», — улыбнулся я. «Завуч лает, так караван-то идет». И пирушка пошла своим чередом. Принесли горячие. Отбивные с гарниром и жареной с грибами картошки. Под мясо и студеная водочка в заиндивевших бутылках пошла куда веселее. На нее налегли даже дамы, тем более, что шампанское уже закончилось. Обе училки, что сидели справа и слева от меня, откровенно прижимались ко мне, иногда касаясь выпирающей грудью. Каждая помнила, как я стискивал их в минуты страсти. Сохранить хладнокровие в эти мгновения было затруднительно. Ведь я тоже подтягивал водочку, которая, как известно, красит женщин лучше любой косметики. А тут еще, тоже изрядно поддавший и жаждущий плотских наслаждений Григорий Емельянович, Объявил танцы и поставил бобину с группой Абба, пользующейся в это время бешеной популярностью. состав повскакивал из-за стола и принялся отплясывать, а когда пошли медляки, стали топтаться в обжимку. За столом остались немногие. И тут мне пришла в голову дерзкая мысль, спровоцированная, без всякого сомнения, винными парами. Когда шведская четверка затянула песенку с пожеланиями счастливого Нового года, Я направился к президиуму. «Разрешите вас пригласить?» — обратился я к единственной женщине, оставшейся за этим столом. Шапокляк возрилась на меня, словно я изрек невесть, какую ересь. «А вы не ошиблись, Александр Сергеевич?» — спросила она. «Нет, Эвелина Ардалеоновна», — прищурился я, еле выговорив ее зубодробительное отчество слегка заплетающимся языком. «Именно вас!» «Вообще-то я не танцую», — принялась ломаться Завучиха. «Но если вы настаиваете, Она протянула мне свою на маникюренную по случаю праздника птичью лапку. Я ухватился за нее и вытащил партнершу в круг медленно танцующих коллег. Как и полагалось, я обхватил ладонями ее талию. Она томно возложила на мои могучие плечи свои костлявые руки. Не слишком пышная грудь ее под зеленым бархатом праздничного платья совершила потуги прорвать плотную ткань. Впрочем, безуспешно. Плавно переступая в круговом движении с ноги на ногу, я искоса отслеживал реакцию окружающих. Большинство коллег посматривало с насмешкой, но не на меня, а на мою партнершу. Царёва же не замечала их взглядов, потому что не отводила глаз от меня. В них было столько чисто женской тоски и одиночества, что мне ее даже стало жалко. Простая мысль осенила меня. Шапокляк потому и наезжает на молодого специалиста, что влюблена. Опа. Причем видать с первого взгляда, бедняжка. Неудивительно, что ее просто трясет, когда она меня видит рядом с другими бабами. Понятно теперь, кто выжил Симочку из школы. Так что зря я рекомендовал военруку заняться забучихой. Не знаю, каков был результат, но корм оказался явно не в кобылу. А я продолжал хитрить. «Эвелина Орделеоновна!» — пророкотал я бархатным почти как ее платье басом. «Неужели же я настолько плохой педагог?» Вопрос мой явно застал ее врасплох. Царева смутилась и опустила взгляд. Нет, ну, показатели ваши в последнее время вполне удовлетворительны, пробормотала она. Вы инициативные, предприимчивы. Вот только ваше поведение оставляет желать лучшего. Я исправлю себя, Лина пообещал я, стискивая ее талию так, словно хотел немедленно приступить к, скажем, обесчещиванию. С вашим благожелательным участием обязательно. «Можете на меня рассчитывать!» Охрипшим от волнения голосом сказала Шапокляк. Голос я дрогнул, никогда не слышал, чтобы Шапокляк рабела. К счастью, музыка кончилась. Катушка с голосистыми шведами смоталась до конца. Я галантно проводил свою партнершу на ее место и вернулся к своему. Мне срочно нужно было выпить. По пути меня перехватил Петров. Ему тоже захотелось выпить, причем со мною. Мои соседи по столу разбрелись кто куда, так что было где сесть. Я разлил по рюмкам остаток того, что было в бутылке, мы чокнулись и выпили. Похрустев огурчиком, военрук кивнул в сторону завучихи, которая издалека ела нас глазами, а может только меня. «И как только ты решился?» — спросил он. «А ты?» — ответил я вопросом на вопрос. «А я по твоему совету». «И как?» «Джентльмены об этом не распространяются», — усмехнулся он. «Хотя баба, надо сказать, огонь. Неужто? Поверь моему опыту». «Верю». «Да только не я ей нужен». «А кто же?» «Видимо, ты», — кивнул воинрук. «На самом деле, я уже догадался». «Ну, понятно, разведка боем показала». Мы посмеялись. Григорий Емельянович пошарил рукой по столу и выудил еще одну бутылку водки, почти не початывая. Плеснул мне и себе, и мы опять выпили. «И что ты намерен предпринять?» — спросил он. «Джентльмены об этом не распространяются», — повторил я его слова. Вейнрук расхохотался и хлопнул меня по плечу. «Пойду еще что-нибудь поставлю», — сообщил он. И не слишком твердо, стоя на ногах, поднялся со стула. В голове моей изрядно уже шумело. Мне не мешало проветриться, поэтому я тоже выбрался из-за стола и побрел к выходу. Вышел на крылечко школы, где уже торчали мои курящие коллеги. Так как я не курил, то спустился с крыльца, чтобы не дышать за зря табачным дымом. Морозный воздух прояснил мои мозги, по крайней мере настолько, чтобы сообразить, на сегодня хватит. Завтра Новый год, не хватало еще в предпраздничный день страдать от похмелья. Назад в столовку я не спешил, хотелось промерзнуть, чтобы хорошенько взбодриться. «Проветриваешься — Проветриваешься? — спросил меня трудовик, тоже выскочивший на улицу в одном костюме. — Есть такое, — откликнулся я. Мы помолчали. — Полковник рассказал мне о вашем с ним разговоре, — сообщил Курбатов. — Честно скажу, неожиданный для меня поворот. — Для меня тоже, — буркнул я. — В принципе, ты мог и отказаться. Может, еще не поздно. — Может быть. — Нет уж, не буду я отказываться. — Если надо, я сам могу подать рапорт, чтобы тебя вывели из операции, — предложил Витек. Аргументировать нетрудно. Внедрение в банду даже для профессионала дело опасное, а уж для штатского. — Я не зеленый пацан, справлюсь, — пробурчал я. Мне хотелось добавить, что у меня за плечами опыт службы в армии и война, но я вовремя ухватил себя из-за язык. После таких откровений меня точно выведут из операции. Хорошо, если не определят на лечение в специализированном учреждении. «Судя по документам, пацан», — откликнулся КГБшник. «А вот что касается остального...» «Чего остального?» — В общем-то, я не имею права тебе об этом говорить, — пробормотал Курбатов. — Но мы теперь с тобой, считай, боевые товарищи, так что ты должен знать. Экспертизы, которые проводил Эдвин, мы изъяли до того, как он с ними ознакомился. — Все, кроме почерковедческой. А взамен подсунули фальшивое заключение, но... — Что оно? — спросил я, потому что меня бросило в жар, несмотря на мороз. «Странная штука получается, Саша. У тебя не только почерк не совпадает с Александром Сергеевичем Даниловым, уроженцем города Тюмени, 22 лет, но и психотип. Как это не совпадает?» Искренне удивился я. «Ведь и в самом деле чушь, откуда им известен психотип Шурика? Да и что это еще за хрень такая?» Перед выступлением на Олимпийских играх всех участников тестировали. Отвечая на незаданный вслух вопрос, начал Витек. Это делалось негласно, ну, сам понимаешь. Контакты с иностранцами не исключены попытки вербовки и т.д. Так что в наших архивах эти сведения есть. И Эдвин тоже заказал такое тестирование. Так вот, мозгоправу утверждают, что тот спортсмен и ты. Совершенно разные личности. Это полная чушь, снисходительно хмыкнул я. «Если уж на то пошло, у матери моей спросите. Уж мать-то не обманешь?» «Спрашивали», — кивнул Курбатов. «Не мы, тот же Эдвин». «И?» — спросил я. «Она подтвердила, что ты ее сын». «Ну вот видишь», — с облегчением выдохнул я. «А ты говоришь психологи. До недавнего времени психология вообще лженаукой считалась». «Да, поэтому руководству и сочло, что разница в почерке и психотипе — это экспертный артефакт. И не такое бывает». «Видать, не совсем артефакт, если вы решили меня включить в операцию», — проговорил я. «И рассказал ты мне об этом вовсе не потому, что я теперь твой боевой товарищ». Ветеку усмехнулся. «Да, тебя не проведешь.